Глава 14 Элия и Ксан покинули кабинет Ликсара, оставив амулет в его руках. Получив новое задание, они отправились к древним катакомбам, где, по словам Ликсара, уже работали их союзники. Задание оказалось важным и вполне обыденным, но по мере того, как они приближались к месту назначения, атмосфера вокруг начинала сгущаться. У входа в катакомбы их встретил проводник. Крепкий мужчина с суровым лицом, одетый в простую, но практичную одежду. «Меня зовут Райм», – представился он, кивая в знак приветствия. «Меня прислали, чтобы проводить вас к месту раскопок». Эля и Ксан обменялись короткими взглядами, не подозревая ничего необычного, но ощущая легкое напряжение. Впрочем, их уже не раз отправляли в такие места – поэтому тревога быстро уступила место профессиональному интересу. Катакомбы встретили их холодом и гулким эхом шагов, отражающимся от каменных стен. Проводник шел впереди, его шаги были уверенными, но Элия не могла избавиться от чувства, что они будто идут куда-то не туда. Это было едва уловимое ощущение, словно что-то в воздухе изменилось. «Далеко еще?» – спросила она, стараясь не выдать своего беспокойства. «Совсем немного», – спокойно ответил Райм, не оборачиваясь. Его голос казался абсолютно уверенным. Туннели становились все уже, стены покрывались густым хом, а воздух делался все тяжелее. Вдруг они вошли в просторный зал, где каменные стены были украшены древними барельефами и узорами. Атмосфера здесь была гнетущей, но интерес к древним реликвиям отвлек их от нарастающего чувства опасности. «Здесь когда-то проводили ритуалы», — сказал Райм, жестом указывая на стены. «Но наши люди нашли кое-что интересное глубже в туннелях. Я вас провожу». Элия внимательно рассматривала стены, замечая древние символы, но что-то все же вызывало беспокойство. Она никак не могла понять, что именно, но ее интуиция подсказывала, что нужно быть осторожнее. «Место действительно впечатляющее». Заметил Ксан, подходя ближе к одному из барельефов. «Но почему здесь никого нет? Разве другие исследователи не должны были быть здесь?» Райм обернулся, и в его взгляде промелькнуло что-то, чего не успела уловить. «Они работают дальше по тоннелям», — коротко ответил он. «Здесь слишком тесно для всех, поэтому они ушли вперед». Они продолжили путь, но чем дальше они заходили, тем больше Элия чувствовала, что что-то не так. Туннели становились все более запутанными, а звуки вокруг казались слишком приглушенными. Когда они достигли еще одного зала, Райм внезапно остановился. «Дальше вам идти незачем», произнес он тихо, но с твердостью в голосе. Элия и Ксан остановились, не сразу понимая смысл его слов. Но как только Райм обернулся, Они увидели в его глазах что-то холодное и безжалостное. «Что ты хочешь сказать?» Спросил Ксан, его голос стал напряженным. Райм медленно достал кинжал из-за пояса и поднял его так, чтобы они видели его блеск в тусклом свете факелов. «Вы знаете, слишком много», — сказал он холодно, «а некоторые не хотят, чтобы вы продолжали свои поиски». Элей и Ксан в мгновение ока поняли, что оказались в ловушке. Это не было просто задание, это была придуманная попытка избавиться от них. Катакомбы погрузились в гнетущую тишину, нарушаемую лишь звуками шагов и дыхания. Мгновение, когда Раем обнажил кинжал, казалось, растянулось на вечность. Эля и Ксан стояли, оценивая ситуацию и пытаясь найти выход из этой смертельной ловушки. Ксан, несмотря на внезапную угрозу, пытался сохранить спокойствие. Он знал, что они не были обученными бойцами, но в таких ситуациях выживают не только сила и мастерство, но и умение замечать мелочи, которые могут дать преимущество. Райм двинулся на них с решимостью в глазах, и Ксан инстинктивно начал отступать, делая вид, что боится. Но в этот момент его взгляд упал на старую потрескавшуюся колонну неподалеку. Она выглядела хрупкой, и Ксан понял, что это их шанс. Эли, беги!» — крикнул он, одновременно отскакивая в сторону, чтобы заманить Райма ближе к колонне. Элия, не думая, рванулась в противоположную сторону, отвлекая внимание Райма. Тот на мгновение замешкался, не зная, за кем из них броситься, но затем сосредоточился на Ксане, который, по его мнению, представлял большую угрозу. Ксан, продолжая отступать, намеренно замедлил шаги, давая Райму уверенность в том, что тот его загоняет в угол. Но в последний момент, когда Райм уже был готов нанести удар, Ксан резко обернулся и с силой ударил по колонне, вложив в это движение всю свою оставшуюся силу. Колонна заскрипела и начала падать, обрушивая на Райма куски камня и обломки. Он отшатнулся, защищаясь рукой, и на мгновение потерял равновесие. «Сейчас!» – выкрикнул Ксан, понимая, что это их единственный шанс. Элия, увидев момент слабости врага, бросилась вперед, пытаясь сбить его с ног. Но Райм был слишком быстр. Он успел увернуться и снова бросился на Ксана с явным намерением закончить начатое. Его кинжал блеснул в тусклом свете факела, когда он схватил Ксана за горло и начал душить его. Ксан задыхался, чувствуя, как силы покидают его тело. Но даже в этот момент его мысли были ясны. Он заметил, что Райм слишком сильно сосредоточился на убийстве и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Элия, охваченная паникой, металась по залу, пытаясь найти способ помочь. Ее руки нащупали камень, оставшийся после падения колонны. Не раздумывая, она схватила его и силой ударила Райма по голове. Камень оказался тяжелым, удар был сильным и точным. Райм пошатнулся, его хватка ослабла, и он упал на колени, держась за голову. Сан, чувствуя, как к нему возвращается дыхание, быстро отступил в сторону, освобождаясь от его хватки. Элли, осознав, что у них появился шанс, не останавливалась. В порыве адреналина она нанесла еще один удар камнем по голове Райма, и на этот раз его тело безжизненно рухнуло на землю. Катакомбы снова погрузились в тишину. Элия стояла, тяжело дыша, ее руки все еще держали окровавленный камень. Она не могла поверить, что только что произошло. Ксан, тоже обессиленный, медленно подошел к ней и мягко отобрал камень из ее рук. «Все кончено», – тихо сказал он, чувствуя, как его сердце все еще бешено колотится. Элия посмотрела на него. Ее глаза были полны ужаса и облегчения одновременно. «Я...» «Я убила его», – прошептала она, и ее голос дрожал. «У нас не было выбора», – ответил Ксан, бережно обнимая ее за плечи. «Он бы убил нас, если бы ты не сделала этого». Они стояли посреди древнего зала, окруженные каменными стенами, которые теперь казались им еще более зловещими. Райм лежал неподвижно у их ног, его зловещие планы рухнули вместе с ним. Им нужно было принять решение – вернуться назад или остаться здесь в поисках ответов. «Если мы вернемся в город, то что нас ждет?» – задумчиво спросила Элия, глядя на безжизненное тело Райма. «Если Алексар действительно послал его убить нас, мы не можем просто вернуться и сделать вид, что ничего не произошло». Ксан кивнул, продолжая обдумывать их положение. «С одной стороны, если Совет хотел бы избавиться от нас, они могли бы сделать это намного проще. Им не нужно было давать нам дома новые задания. Лексар сам мог устроить ловушку, но почему? Если он действительно решил нас убрать, зачем ему было получать амулет и отправлять нас сюда? Это слишком сложно и рискованно». Элия нахмурилась, пытаясь соединить все фрагменты головоломки. «Может быть, тут действительно проводятся раскопки, но тогда кто нанял Райма? И зачем?» Задумалась она. «Если Совет не хочет нашей смерти, тогда это была личная инициатива Алексара. Может, он увидел в амулете что-то, что заставило его действовать так быстро и решительно?» Ксан глубоко вздохнул, чувствуя, как тревога проникает в его мысли. «Мы можем предположить, что Лексар увидел в амулете нечто, что напугало его и что он посчитал опасным для себя и своих целей», – продолжил он. «Возможно, он решил, что мы знаем слишком много, и решил убрать нас до того, как мы сможем использовать эту информацию против него. Или же он намеревался использовать амулет для чего-то, что мы даже не можем предположить?» Элия поднялась, решительно отбросив сомнения. «Мы не можем оставаться здесь и гадать. Нужно выяснить, кто еще замешан в этом». И если Алексар действительно устроил это нападение, нам нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Но если здесь действительно проводятся раскопки, то, возможно, мы сможем найти кого-то, кто поможет нам пролить свет на случившееся. Ксан стал рядом с ней, его лицо выражало смесь решимости и осторожности. «Ты права», — согласился он. «Мы не можем вернуться к совету, не узнав всей правды. Но мы должны быть предельно осторожны». Теперь мы знаем, что доверять никому нельзя. Они решили продолжить путь вглубь катакомб. Это могло быть опасным, но выбора у них не было. Либо они найдут доказательства того, что Ликсар замешан в этом заговоре, либо они откроют новые тайны, которые помогут им понять, что происходит на самом деле. После напряженных размышлений и принятия решения Элия и Ксан продолжили путь вглубь катакомб. Каждый шаг отдавался эхом, и они внимательно прислушивались к любым звукам, ожидая как опасности, так и возможного спасения. Они не знали, что ждет их впереди, но теперь были уверены, что отступать нельзя. Чем дальше они заходили, тем сильнее становилось ощущение, что катакомбы скрывают нечто гораздо большее, чем просто старые реликвии. Вскоре они начали слышать глухие звуки, похожие на удары молота или стук камня о камень. Эля и Ксан замедлили шаг, понимая, что приближаются к какому-то источнику активности. И вдруг они увидели тусклый свет впереди. Осторожно подойдя ближе, они оказались в большом зале, где группа людей действительно занималась раскопками. Вокруг них были разбросаны инструменты, и несколько человек работали над стеной, на которой были видны старинные, но едва различимые символы. «Кто здесь?» Громко прозвучал голос одного из работников, когда они заметили Элию и Ксана. Группа тут же обратила внимание на вновь прибывших, в их глазах читалось удивление. «Элия, Ксан!» – произнес один из старших исследователей, подходя ближе. «Мы не ожидали увидеть вас здесь. Весь город наслышан о ваших успехах. Как вы здесь оказались?» Элия и Ксан обменялись быстрыми взглядами, стараясь скрыть свое беспокойство. Они быстро решили, что не стоит упоминать о попытке нападения. По крайней мере, пока. «Нам поручили проверить, как идут работы», ответила Элия, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Мы слышали, что здесь было найдено нечто интересное». «Верно», кивнул старший исследователь, указывая на участок стены, где другие работники сосредоточенно трудились. «За старой кладкой мы обнаружили странный механизм. Никто из нас не может понять, для чего он предназначен». Часть символов уже нечитабельна, а сама конструкция выглядит странно, если не сказать больше. Ксан подошел ближе, рассматривая механизм. Это было что-то, что он никогда раньше не видел. Металлические детали, сложные рычаги и шестерни были частично разрушены временем. Но даже в таком состоянии механизм выглядел невероятно сложным. Символы, которые покрывали его поверхность, были неизвестны, но явно древними. «Что вы об этом думаете?» — спросил исследователь, наблюдая за их реакцией. — Мы уже несколько дней пытаемся понять, как это работает, но безуспешно. Элия наклонилась, чтобы рассмотреть символы поближе. Некоторые из них были стерты или разрушены, но в их изгибах и линиях она уловила нечто знакомое. — Это определенно работа древних, — пробормотала она. Но их язык и технологии малое известны. Возможно, это устройство было использовано для какой-то специфической цели, о которой мы можем только догадываться. Ксан временем обследовал остальную часть механизма. Ему казалось, что некоторые элементы могли двигаться, но теперь они заклинили, возможно, из-за времени и разрушений. «Это как будто часть чего-то большего», заметил он, осторожно пробуя сдвинуть один из рычагов. «Но без других частей или без знания, как это должно работать», мы вряд ли сможем разобраться в его предназначении. «Мы надеялись, что вы сможете пролить свет на эту загадку», добавил исследователь. «Ваша репутация предшествует вам, и, возможно, с вашим опытом нам удастся разгадать эту головоломку». Эли и Иксан понимали, что перед ними стоит сложная задача, но их также не покидало ощущение, что все это связано с чем-то гораздо большим. Возможно, механизм был не просто древним артефактом, а ключом к разгадке тайн, которая привела их в эти катакомбы.